Глава двадцатая, в которой демон добирается до сокровищ. Соедини три грана железа, вареного в крови крепкого жеребца, гран белого металла страны ину и полграна звездного серебра. Добавь жабьи и слизи, настою из помета летучих мышей, волосы ведьмы и сизый мох, который собирать надлежит крамешную полночью с молитвой и благословением. Когда меч будет выкован, опусти его в купель, наполненную вытяжкой из указанных ингредиентов. Однако, ежели желаешь, дабы оружие твоё обрело истинную силу и разум, добавь в купель крови демона. Трактат о сотворении оружия. писанный неизвестным мудрецом, утерянный и найденный силами ордена света. Сокровищница. Это и вправду сокровищница, пусть совсем не такая, как представлялось. Никаких треснувших сундуков, никаких россыпей золота под ногами, скорее на кладовую похоже. Хотя, если подумать, кладовая и есть сундуки к слову тоже, наличествовали. Солидные такие, вы железом окованные, с покатыми крышками. Я погладила ближайший. Можно? Ричард кивнул и, как показалось, с немалым облегчением, кажется, он ждал расспросов. Но и вправду, не здесь и не сейчас. Сначала нужно понять, что там за зеркало такое и вообще. Я попыталась откинуть крышку, но не получилось. Позвольте. А вот Ричард поднял одной рукой В сундуке обнаружились длинные ровные свертки, чем-то на колбасу похожие. Я пощупала одну. Монеты. Возьмите. Ричард вытащил колбаску. Если вам нужно что-то купить. Нужно. И это как-то не совсем правильно. Деньги принимать. Просто так, в подарок. Не более неправильно, чем в душу лезть. Но мне и вправду нужно обзавестись и не только бельем. От зубной щетки я тоже не отказалась бы. и от прочих важных вещей. И он ведь меня выдернул из родного мира, так что, может, и не совсем правильно, но и не сказать, чтобы совсем неправильно. Я взяла колбаску. Спасибо мне за что? Мне самому стоило бы подумать, извините. Не стоит отнюдь. Мы замерли, уставившись друг на друга. А я подумала, что сейчас вот так он, он симпатичный даже и ничуть не забавный. Уставший, одинокий, и вызывал демоны не потому, что так уж сложно выбрать жену, просто просто устал от одиночества. Живому тяжело среди мертвецов, даже если ему кажется, что он привык. Молчание затягивалось, и неловко так становилось. Я не выдержала первой. Покажите, пожалуйста, что? Сокровищницу. Сокровище. Никогда раньше сокровищ не видела. Он огляделся так, будто и сам здесь оказался впервые. Несколько залов. Произнёс неуверенно. Здесь на текущие расходы в основном монеты: золото, серебро, медь на мелкие расходы держим в верхних залах. Монеты чеканят на монетном дворе. Как неожиданно, буркнула я, чувствуя, как отступает эта самая неправильная неловкость. Со мной она случалась и прежде, но как-то вот не вовремя. «Я тут с демоницей, между прочим, а не просто так погулять вышла. И, и у меня рога, хвост, а ему нужна принцесса с хорошей родословной. Так что, Жоржетта, выбрось эту дурацкую мысль из головы. Да, так будет лучше для всех». Поставили его лет десять тому. Ксандр присоветовал. И организовал он. Ричард потер лоб и вдруг признался. Порой мне кажется, что я ему и вовсе не слишком нужен. Он бы и сам со всем справился. Да, и справляется, а я... А ты? А я так, для наличия. Бывает. Я вздохнула и потянула за руку. А там что? Там идем. Мы пошли. Мимо сундуков, мимо полок, на которых лежали ровные блестящие слитки золота. И не слитки, пруты. Серебряные тоже. Я даже потрогала один из любопытства. Это для монетного двора. Его порубят на куски, а из кусков отчеканят монеты, пояснил Ричард. Здесь ещё золотой песок и слитки, которые на переплавку, если вдруг понадобится. Золотой лом. Лом старая посуда, не представляющая особой ценности. Монеты разные, в основном латхемские. Но в последнее время Ксандер говорит, что в них стало слишком мало настоящего золота, поэтому и собирает отдельно, как-то там очищать собирается необработанные камни, на стекло похожи, мутное, грязное какое-то, и не сказать, что вот это алмазы. Нет, такое дарить точно не стоит. Здесь уже то, что представляет и какую-то художественную ценность. Ричард пропустил меня вперёд. Расставлено в хронологическом порядке. Чем дальше, тем более старые вещи. А, -а, -а, а есть еще зал с ценными артефактами. И с особо ценными. Но извини, он развел руки. Ну да, не стоит ждать, что меня допустят к особо ценным. Вот. Ричард подвел меня к одной из дюжин и витрин. Стеклянные дверцы распахнулись. Стоило коснуться. И он вытащил шкатулку. Посмотри. Я посмотрела. Отчего бы не посмотреть? Красиво. Нет, серьезно, красиво. Темный бархат. Или это не бархат? Главное, темный, чтобы отразить все великолепие камней. Словно рос сыпь огоньков разноцветных. Я не удержалась, потянула змейку ожерелья. Теплая какая. И будто живая. Так и ластится к пальцам. Я приложила к шее. Огляделась. Зеркал нет. И ладно. Проще будет расстаться. В конце концов, все это не мое. И не для меня. И у вас наберётся таких штук пять таких, Ричард задумался. Девушек пять, и подарки надо делать, если не одинаковые, то равнозначные. Лучше пока никого не выделять, а то могут возникнуть недоразумения. Вы правы. Я, не без сожаления, вернула ожерелье в шкатулку. Что ж, пожалуй, найдётся. Камни разные будут, но сами комплекты схожи весьма. шкатулку он держал в руках и смотрел почему-то на меня, ждал, что попрошу. Я вдруг поняла, что да, ждал, и что не отказал бы, что отдал бы её и вовсе всё, что мне захотелось бы во всяком случае из этой залы. Но, но нет. Я никогда и ничего не выпрашивала и не собираюсь. Деньги, деньги это другое. Это это чтобы бельё купить, и платежка другая. А то ведь принцессы нагрянут, а я тут так демоницу торчу. Показывай. Я старательно сделала вид, что прямо сгораю от нетерпения. Сгораю. Ричард молча вернул шкатулку и достал следующую. Огненные опалы. Камни вправду пламени окаменевшему подобны. Сапфиры. Вторая шкатулка, которая похожа на первую, как две капли воды, только вот ожерелье внутри стёмное, что морская глубина с сапфирами. Изумруды и тёмно-красные рубины, а напоследок розовые алмазы. Боснословны, если подумать о стоимости. Но почему-то именно эти камни не вызывали в душе ничего, кроме восхищения работой мастера. Есть ещё жемчугом, хризолитами и чем-то там ещё, не помню, честно. Когда-то я сделал большой заказ одному мастеру, говоря, он стал весьма известным. Наверное, это хорошо. Но почему-то горько и даже обидно. Мне никогда не дарили ожерелий. Да что там ожерелий? Колечек и тех, и не колечек. Разве что цветы на 8 марта, и то потому что принято. Ну вот ведь. Очень удобно. Есть просто браслеты там или серьги или ещё что для обычных подарков. Ричард подошёл к шкафу с фаворитком. Захотелось огреть его шкатулкой по белобрысой макушке. А вот когда приходит время расставаться, он почему-то запнулся и слегка покраснел. "Я делаю подарок". Александр научил Ричард кивнул. "А, ты слишком порядочный, чтобы самому додуматься". Почему-то он покраснел. "Ну да, сомнительный комплимент, если подумать. Он же повелитель, что б его тьмы, зловоплощённое. Какая тут порядочность?" "Хорошо, я думаю, подойдёт." Может, конечно, принцессы и капризничать станут, но что-то я сомневаюсь. Сегодня отправим и приглашение повторим. Вдруг кто-то не получил? Получили. Ричард вновь помрачнел. Послушай, смотреть на него было больно, но ведь тебе не обязательно жениться. Вот прямо сейчас. Что случится, если ты не женишься? Ничего, только рот прервется и не останется живой крови, на которой держится заклятие. А ну ослабнет и младший бог пробудится ото сна. А, это не то ли чудовище, лицезрение которого весьма способствует поддержанию диеты. Он вас прянит и пойдёт по миру, повергая его в прах. В общем, да, определённо аргумент. Ричард перенёс шкатулки к небольшому комоду, в который их и сунул. Наверх поднимут, пояснил он, видя мой растерянный взгляд. Только их Кажется, понял. И улыбнулся так лукаво. Лестницу эту создали давно, еще до того, как замок стал замком. Если вдруг кто и проникнет в сокровищницу, то вряд ли сумеет много из нее вынести. Это да. Какие сундуки с золотом, если я чувствую, в пролете на десятом просто лягу. Одно время я подумывал перенести все, но это долго и сложно, да и артефакты требуют особого хранения. Тогда да. И мы снова замолчали, а потом он слегка откашлялся и сказал: "Хотите, я вам покажу семейные реликвии?" "Хочу". В моей семье реликвий не было, не считать же таковой древнюю панцерную кровать или тот старый табурет, который маменька всё грозилась выкинуть, но никак не выкидывала. Почему-то при воспоминании о нём стало грустно. Ну да, у кого-то табуреты, а у кого-то что? Золото, бриллианты. Это меч моего прадеда, сказал Ричард, когда мы оказались в ещё одном зале. Сколько их тут? Небольшой и какой-то темноватый. Но ни шкафов, ни витрин, ни полок, стена, а л и бархат, тёмное оружие. Он сотворён из звёздного металла и закалён в крови демона. Тут Ричард, кажется, сообразил, что сказал что-то не то. Извините. Ничего, махнул я рукой. Земён, ну, демон. Когда это было? Это булава его брата. Огромных размеров дубина тихонечко притулилась в углу. Я попыталась представить человека, который мог бы её поднять. Воображение зазбоё. Лук пра-пра-прабабушки и кинжал и снова меч, на сей раз огромный и изогнутый, таким только нежить и гонять, отмечать инуло чем-то недобрым. И я отступила, спряталась за Ричарда. На его счету пять демонов. Во времена прежние прорывы часто случались, и некоторые создания вашего мира попадали сюда. Они не слишком дружелюбны. Я думаю, это ж демоны. Какое к лешему дружелюбие? А почему оно здесь? Спросила я чего-то шепотом и руки не выпустила. И это же ерунда, да? Просто за руку подержаться. Может, ностальгия проявляется. Может, моя женская глубокая неустроенность, которая накопилась, и теперь вот, может, просто неуютно мне в этих подземельях, когда оружие оживает, оно привязывается к хозяину, и редко бывает такое, чтобы оно приняло ещё кого-то. Да, это старые клинки. Секрет их создания давно утрачен. Александр полагает, что всё дело в крови демонов. что рано или поздно, но любой из них Ричард обвёл рукой экспозицию, которая сделала бы честь и музею. Он убивал демона и получал часть его силы, а с ним некое подобие разума. Ага. А что ещё сказать? Только вот шевельнулся в душе нехороший такой червячок, прямо-таки предчувствие. Я ведь тоже демон, и кровушка во мне имеется, и и не станет ли с этого вот рыцаря благородного ткнуть в меня какой-нибудь железякой потом когда перестану быть нужна оно-то, конечно, клятвой имеется, однако вдруг до да клятвы демону данны считаются недействительными я покосилась на ричарда тот признаков агрессии не выказывал, но стоял, разглядывал всё это остальное великолепие, иногда мне начинает казаться, что я совершенно ни на что не годен, сказал он вдруг Почему? Мои предки воевали, сражались с тьмой, с её созданиями, а я? А ты? А я просто сижу вот в замке. Иногда выхожу на охоту. Только в местных лесах давно уже нет никакой нежити. Легионы и те в сон отправил. Он вздохнул, а я осторожно погладила по плечу. Ты не спеши. Может, всё ещё будет. Может, согласился Ричард, но как-то без энтузиазма. И протянул руку, коснулся тёмного, угольно-чёрного клинка. А может, мы и вправду больше не нужны этому миру? И тогда я буду последний в проклятом роду. Ну нет, захотелось пнуть его. Терпеть не могу страдания на пустом месте. Не дождёшься, сказала я, уперши руки в бока. Я тебе невесту обещала, обещала. Вот будет невеста, будут дети. И Горько вдруг стало Так горько, что язык к небу прилип. А тоска-то, оказывается, заразна. Идем. Я потянула его за собой. У нас еще дел много. Залу бальную готовить, комнаты, прислугу искать. И я старательно перечисляла все то, что нужно сделать, стараясь говорить бодро, радостно. Только на душе кошки скребли. Ну или демоны.